Глава 45. Помещение напоминало небольшой кинозал, приглушенный свет, тяжелые бордовые гардины на стенах и портьеры за полуметровым подиумом, расшитые серебряными звездами и кометами. Зрители тихо переговаривались, предвкушая таинство. В воздухе витали напряжение и строительная пыль или газ. Пустовалов так и не понял толком, что это – От легкой взвеси не першило в горле и не хотелось чихать, но все вокруг туманилось, очертания замыливались, как будто в глаза попала вода. А еще на фоне разговоров и скрипа стульев отчетливо слышался странный стрекочущий звук, чем-то напоминавший гудение электрического тока или жужжание гигантской мухи. Пустовалов крутил головой, пытаясь определить его источник – Но звук всякий раз менял свое направление. Сначала казалось, что он позади. Пустовалов обернулся, но стрекот теперь раздавался сверху. Потом справа и слева одновременно. Минут через пять в зал вошел китаец неопределенного возраста. Пустовалов почему-то был уверен, что это именно китаец. На его коренастой оплывающей фигуре мешком сидел мятый костюм. Шапка черных засаленных волос, опрятно уложенных, но без какого-либо намека на прическу. В представлении Пустовалова примерно так выглядел обычный чиновник из Совета по строительству какой-нибудь китайской провинции с населением, равной населению России. Каждая деталь в его внешнем виде была словно нацелена на выполнение одной задачи – невыразительности. Вместе с китайцем в зал вошла высокая девушка – Славянка с грубоватыми чертами. В руках она держала поднос, вроде тех, с которыми в канун и сразу после распада СССР встречали заграничных гостей русским караваем. Только вместо каравая на подносе у нее лежала декоративная подушечка. Китаец также невыразительно осмотрел зал. Затем взмахнул руками и произнес несколько фраз на своем языке, Они прозвучали отрывисто и напряженно, как собачий лай. Китаец посмотрел на девушку, и та неуверенно произнесла. «Привет, утро!» — поет громкий петух. «От солнца и луны пришел свет во все деревни. Золотой диск солнца и луна скоро потухнут. Дрожь земли несет плохой слух, что звучат топоры войны». Пустовалов предположил, что перевод явно кривой, учитывая, с каким опломбом произносил эту околесицу на родном языке китаец. Китаец, продолжая смотреть в зал, закрыл правый глаз ладонью и надолго замолчал. Когда затянувшееся молчание стало слишком уж затягиваться и вызывать усмешки, особенно со стороны рыжего парня и его приятеля, сидевших в первом ряду, китаец взорвался очередной порцией лающих фраз – как только он закончил, девушка перевела. «Я новогоднюю песню пою желанием тайным горя. Что может быть в старости увижу я мир на земле, в созвездиях под куполом храма неба? Должно быть, удовольствие мнимо, живет он только на небе и к земле потерял интерес. Нет, явно с переводчиками китайского здесь напряг», — снова подумал Пустовалов. Похоже, эта девушка такой же специалист в китайском, как Виктор в автоматизации систем. Хотя что-то в ее словах угадывалось, какой-то смысл, но он ускользал от пустовалого. Китаец вдруг завизжал, как обычно визжат женщины, и захлопал в ладоши. Лицо его при этом оставалось бесстрастным, после чего он круто развернулся, расстегнул свои мешковатые брюки, исправил малую нужду, прямо на подиуме, распространив при этом на редкость зловонный запах мочи. Поступок китайца вызвал неопределенное невнятное бормотание и пару нагловатых, негромких «охуел» от рыжего парня. Но очередной воинственный лай китайца прекратил все роптания. Девушка была смущена, но продолжала стоять, держа поднос с подушкой, как ни в чем не бывало. Китаец тем временем сошел с подиума и, строго всматриваясь в лица, принялся обходить ряды кресел, на которых по старой пандемической привычке все сидели через одно сиденье. Пустовалову, сидевшему в углу на последнем ряду, показалось, что китаец играет какую-то роль, роль, которую он сам себе придумал. И, судя по всему, это была роль сурового азиатского деспота, снизошедшего до простых смертных, и удостоившего их милости своего, разумеется, недоброго взгляда. Степени милостей азиатских деспотов Пустовалову были незнакомы. Вероятно, от него ожидалось исполнение некоего иерархического ритуала, хотя бы мимически, когда китаец остановился напротив и долго на него смотрел. Только через минуту непрерывного смотрения китаец, наконец, разразился лаем, от которого захотелось одновременно зажать уши и нос – а также прикрыть лицо в целях защиты от всего, что перемещается воздушно-капельным путем». Запинающийся женский голосок из-за спины донес «Глаза мои видят еще немало кровавых полей, не знаю, чего затеял Сиванма, но до какой поры ему развлекаться нашими бедами?» Поскольку китаец, стоявший напротив Пустовалова, продолжал глядеть ему в глаза – сгущая напряжение молчанием и как бы оттеняя странный электрический стрекот, Пустовалов вопросительно приподнял брови, явив тоже смотревший в эту минуту на него Даши щенячий взгляд. Китайцы актерские способности Пустовалова не оценил. Несмотря на едкий запах пота, вони изо рта, тяжелое сопение, черный воротник некогда голубой рубашки, влажный лоб, напоминавший сдобренное перцем, потемневшее тесто, Небритость в виде редких волос, будто обладатель этого тела долгие годы употреблял женский гормон эстроген в виде больших объемов пива, сократив мужскую норму тестостерона по меньшей мере наполовину. Несмотря на все эти сугубо человеческие признаки, китаец смотрел на него, как должно в его понимании смотреть высшее существо на низшее. Какой-нибудь деспотичный древний божок из глубокой пещеры, разумеется, очень древний, а значит, злой и жестокий. Впрочем, пустовалого мало интересовали эти вещи. Как водится, он думал совсем о другом, и китаец, несмотря на свое поведение, его волновал не больше других здешних странностей. Тем временем китаец три раза хлопнул в ладоши, развернулся и направился обратно к подиуму. Тяжелые портьеры со звездами и кометами над ним стали разъезжаться, явив небольшой старомодный киноэкран. Девушка с подносом вышла за дверь, а свет, и без того тусклый, совсем погас, над головами вырос световой конус кинопроектора. На экране замелькали черно-белые кадры устаревшего квадратного формата, показывающие напускную безмятежность какого-то российского города – Детей с огромными связками воздушных шаров, улыбающихся взрослых, все они и даже собаки глядели почему-то в камеру, как будто съемки проходили в начале 20 века, хотя на экране можно было разглядеть современные автомобили. И все они двигались, как на кинохрониках вековой давности, неестественно семеня, заглядывая в объектив, задерживаясь и толпясь перед зрителем, не позволяя полностью погрузиться в атмосферу. Голос с какой-то удивительно достоверной интонацией, фактически по научающего повествователя из советского документального фильма, описывал шаблонными фразами «беззаботную жизнь современного мира», понятное дело, не ведающего о надвигавшейся угрозе. В кинозал вернулась девушка, на подносе у нее одиноко стоял вафельный стаканчик мороженого. Она, очевидно, несла его китайцу, но китаец при виде мороженого – пришел в состояние крайнего возбуждения. Что-то воскликнув, он вскочил со стула, на котором сидел, раскачиваясь и загородив своей фигурой экран, схватил стаканчик. Что-то прокричав девушке, он стал жадно его поглощать, совершенно как-то даже неописуемо отвратительно чавкая. Диктор тем временем приступил к описанию угрозы. На экране уже возник логотип компании «Сизиджи». Появились какие-то люди в белых халатах, видимо, ученые. Но китаец своим чавканьем просто не давал сосредоточиться на просмотре. Рыжий парень, сидевший в первом ряду, не сдержался. «Слышь ты, обезьяна!» Китаец стал чавкать еще громче. «Э, алло, животное!» Парень что-то сказал черноволосому приятелю, и оба заржали, как лошади. Китаец вскочил, Трижды быстро хлопнул в ладоши. Девушка испуганно на него посмотрела. Но китаец снова хлопнул, так остервенела, что пустовалову даже стало жаль его ладоней. По подбородку у него стекала растаявшее мороженое, капая прямо на пиджак. Девушка открыла дверь, что-то произнесла, и в помещение вошли двое крупных мужчин в черной форме и балаклавах. Китаец указал мизинцем на рыжеволосого. Мужчины, ни слова не говоря, схватили парня и потащили за дверь. Парень орал и упирался, но это ни на что не влияло. Все происходило под всеобщее молчание, и только голос диктора вещал о передовых разработках сирийских ученых под мудрым патронажем компании Сизиджи. Из-за инцидента с парнем часть фильма они пропустили. Впрочем, фильм не уступал по своей дикости всему остальному, происходящему здесь. Он вызывал у пустовалого крайне странное чувство. Все эти радужные картины солнечных черно-белых улиц, лабораторий с улыбающимися африканскими и ближневосточными учеными, визуальные схемы, сделанные в допотопном редакторе, походили на продукцию рнтв тв нулевых», нелепо стилизованную под советский научпросвет фильмом. Содержание фильма сводилось к рассказу о неудачных попытках ученых, преимущественно из третьих стран мира и финансируемых крупнейшим филантропом науки – компанией Сизиджи, попытках донести до мировой общественности, что вслед за пандемическим безумием COVID-19 на планету надвигается уже настоящая катастрофа в виде некоего вируса-убийцы. Вместо конкретики и доказательств фильм изобиловал общими фразами, эпитетами вроде ужасающей и катастрофичной и вставками из старых блокбастеров. Он показывал обезьян в лабораториях, интервью людей в белых халатах, примитивные 3D-модели, состряпанные в бесплатных версиях устаревших программ. Однако зрители, особенно пожилые, смотрели не отрываясь, и пустовалов, глядя на их застывшие позы, впервые задался вопросом, что вообще делали старики в таком количестве ночью в метро. Он посмотрел направо, где сидела Даша. Взгляд льдинок был направлен вниз, на руки. Красивое лицо было печальным и задумчивым. «А сейчас», — привлек внимание закадровый голос, — «как и обещали, мы покажем, что произошло с теми, кому не повезло укрыться в убежище. Хотя кадры мы намеренно выбирали щадящие, «Людям впечатлительным настоятельно рекомендуем отойти от экрана». Пустовалов посмотрел на экран. Кажется, впервые фильм заинтересовал его. Зазвучала напыщенно тревожная музыка, но вместо ужасных кадров Пустовалов увидел белое полотно киноэкрана, как будто оборвалась пленка. Поняв, в чем дело, он криво усмехнулся, но старички заволновались. Особенно сидевший у стены лысый высохший столетний старик с крючковатым носом. «Эй, товарищ из Китайской Народной Республики!» – закричал он, так что задремавший за столом китаец очнулся. «Где же кадры с поверхности, как было обещано?» Китаец посмотрел на экран, затем на девушку. Та что-то сказала ему по-китайски, после чего китаец встал и с более чем угрожающим выражением лица подошел к старику его казалось, что он как минимум его ударит, но китаец только что-то пролаял, брызжа слюной. «Эти кадры настолько ужасны, что было решено отказаться от их показа», перевела девушка. Глухой старик не расслышал. «Что?» – прокричал он, подставляя ухо. Китаец оглянулся на девушку, и в это время дверь открылась, и похожие на ОМОНовцев охранники ввели Рыжеволосова. Парень был спокоен. Только один омоновец его слегка поддерживал за локоть, но не для удержания, а чтобы помочь найти путь. На глазах у парня была окровавленная повязка. Широкая, от верхней границы лба и почти до кончика носа, она плотно прилегала к лицу. Заторможенность парня намекала на то, что его чем-то накачали. Омоновцы усадили его на прежнее место и ушли. Парень сидел, не двигаясь, как истукан. Пустовалову все это напоминало сон. Может, все дело в этом газе? Может, эксперимент все еще продолжается? Но в это трудно было поверить. Слишком отчетливы были связи, слишком осязаем окружающий мир. На экране снова появилась картинка и зазвучал голос диктора. Он продолжал вещать, как будто что-то рассказывал все это время, и кто-то просто снова включил звук. На этот раз дешевые 3D-модели демонстрировали схему устройства подземного убежища. Перед глазами мелькали разноцветные геометрические фигуры, кубы, цилиндры, обозначавшие пространство разной формы, вентиляционные каналы, сети, лифтовые шахты. Диктор сообщил, что такими убежищами компания Сизиджи обеспечила за свой счет почти весь мир, а тот, в котором они находились, именуется «У-4». Диктор не скупился на восхваление Сизиджи и ее руководства, выставляя их в прямом смысле спасителями человечества. Ну а как иначе? Суперсовременное убежище обеспечено всем необходимым для поддержания жизни нескольких тысяч людей. Пустовалова больше всего заинтересовала система защиты от вирусов. По словам диктора, убежище представляло собой огромное изолированное пространство на большой глубине – защищенная десятками метров земли, и сверхпрочными материалами, включая секретный сплав металлов, наподобие тех, что используют в банковских хранилищах, только крепче. Но главное, они находятся настолько глубоко, что выбраться без посторонней помощи вовне невозможно. Именно так. Сложная система лифтов устроена таким образом, что подняться на них нельзя, только спуститься – Самостоятельно выйти из убежища тоже не получится. Система выходов сложнее египетских пирамид и управляется специальными помощниками снаружи. Все ради того, чтобы никто не мог впустить в убежище опасный вирус. Ради безопасности. Ради безопасности же стоило с пониманием отнестись к некоторым особым мерам пребывания в убежище. Приятель Рыжеволосого, который теперь сидел как овощ со своей повязкой. Сначала пытался заговорить с ним, затем пару раз слегка толкнул его рукой. Рыжеволосый не реагировал. Китаец за столом снова дремал, скрестив руки и опустив подбородок на грудь. Девушка с подносом у входа попыталась осторожными, как бы невзначай сделанными движениями, привлечь внимание друга Рыжеволосого, и когда он наконец на нее посмотрел, она покачала головой но друг Рыжеволосого либо не понял намека, либо не захотел больше терпеть. «Да что за дичь тут творится? Что вы с ним сделали? Вы знаете, кто его отец?» выкрикивал он глухим, надломленным голосом. Китаец проснулся и стал агрессивно лаять, сверкая безумным взглядом. Парень нехотя угомонился. Не потому, что испугался китайца, он его без сомнения боялся, а потому, что не получил поддержки остальных». Остальные молчали. Когда фильм закончился, Пустовалов оглянулся, и ему показалось, что помещение, в котором они находились, стало как будто больше. Он был уверен, что сидит почти у самой стены, но за спиной теперь поднимался еще десяток рядов обшарпанных кресел. В задних углах, за фиолетовыми портьерами, горели лампочки пожарных выходов. Если дело не в этом газе, то точно в закиси азота или каком-то наркотическом препарате которым их накачали после лифта. Китаец стал взмахивать руками что-то, крича. «Всем встать!» – перевела девушка. «Выходите через левую заднюю дверь, не спешите». Однако перед тем, как покинуть кинозал, им пришлось стать свидетелями еще одного странного события. Через основную дверь вошли ОМОНовцы и какой-то тощий человек с крошечной головой в квадратных очках и с застывшей ухмылкой теряющиеся в клочкообразной бороденке на и мелком лице. На мужичке болтался комбинезон. Китаец поднял указательный палец, что было расценено всеми как приказной жест «замолчать». Затем он неспешно взял с подушки на подносе, который все это время держала девушка, предмет, похожий на планшет, и ткнул туда мизинцем, после чего тем же мизинцем указал на друга Рожеволосого, который как раз помогал тому встать». Парень перепугался и побежал к дальней двери, но ОМОНовцы быстро поймали его. Один из них хорошенько ударил его дубинкой по спине, второй кулаком в живот, так что парень вскрикнул. После чего его потащили к выходу, опять же под всеобщее испуганное молчание. Оставшийся без друга рыжеволосый парень в повязке лишь крутил головой, ориентируясь на слух. Но это был еще не конец. Китаец снова ткнул пальцем в планшет, после чего подошел к Пустовалову и указал на стоявшего рядом с ним Виктора. Даша испуганно посмотрела на Виктора, но парень просто улыбался своей новой дурацкой полуулыбкой. «Вас ждут!» – перевела девушка китайский вопль. Человек с крошечной головой в комбинезоне кивнул Виктору, и тот двинулся к нему навстречу. «Удачи!» – тихо бросил ему вслед Пустовалов. Затем их всех вывели в тесное помещение, напоминавшее коридор советского учреждения с потрескавшимися панелями лакированного ДСП и старым, дырявым, местами нещадно затертым линолеумом. Трудно было представить, что это полы суперсовременного свежепостроенного убежища У-4, о котором говорилось в фильме. На вид этим полам было лет 40, как минимум. В помещении был бетонный выступ с широкими металлическими воротцами, выкрашенными в серый цвет. В конце помещения сужалось к темному провалу коридора. Дверной проем в него целиком занимал человек в абсолютно черной одежде. Даже на голове у него было что-то вроде балаклавы, отчего он походил на игиловца. Впрочем, больше он походил на статую, поскольку никаких движений не совершал. У него даже оружия не было. Прямо перед ним стоял невысокий, едва ли не по пояс ему, японец. в понятии не имел, как он их различал, но он был уверен, что этот немолодой, сильно сутулый, с приятным заискивающим лицом человек – японец. Так же, как и в том, что тот в зале – китаец. Японец быстро заговорил на своем языке, на этот раз обошлись без переводчика – поскольку японец активно дополнял свою речь красноречивыми понятными жестами. Он был одет в выглаженный белый халат поверх стромодного костюма. Пустовалов заметил в кармане его халата парикмахерские ножницы. Японец мягко хватал людей за руки, постоянно улыбаясь, кланяясь и что-то деликатно убаюкивающее щебеча. Если китаец был злым полицейским, то этот парикмахер добрым. Пустовалова он тоже схватил за руку и определил в первую группу, которую собирал у серых ворот. Когда их собралось пять человек, он открыл ворот и, не переставая щебетать, затолкал всех отобранных внутрь. Помещение напоминало грузовой лифт, только без кнопок, с металлическими панелями и четырьмя плоскими плафонами на потолке. Помимо Пустовалова остальные в лифте были старики, включая того столетнего, который донимал китайца вопросами никого из прежней команды. Японец закрыл лифт снаружи, и они сразу поехали. Старики сонно ворчали, маскируя любопытство недовольством, но казалось, ужас им неведом. Они, как послушные овцы, следовали всем указаниям. Мысль о том, что этот лифт может отвести их к чему-то плохому, явно не приходила им в голову. его она, впрочем, тоже не приходила. Он тоже следовал всем указаниям, но по своему умыслу. Он видел уже много возможностей убежать, включая последний коридор за спиной игиловца. Но, повинуясь какому-то новому инстинкту, шел вместе с остальными. Что-то странное творилось здесь, что-то выходящее за рамки привычного мира, и ограничивалось оно не только этим местом. Происходящее здесь, скорее всего, было лишь следствием, Между тем лифт постоянно трясло, заставляя стариков всякий раз вздрагивать. Пустовалов ощущал, что он движется довольно необычно, не строго вниз или наверх, а по окружности, будто по большой спирали. Они ехали долго. Наконец лифт остановился, двери открылись. Их встретил долговязый парень с наглым лицом. «Прямо дом престарелых», – прокомментировал он громким голосом. «Ну, шевелите дряхлыми булками». В одиночку он повел их по коридору, темному, из бетонных блоков, с неровными слоями раствора. Как будто все здесь строили наспех. Единственный источник света – пожарные лампы в решетках, не освещавшие ничего дальше пары метров. Вместо пола под ногами громыхала металлическая решетка в мелкую клетку. Под ней пропадающие во тьме тонкие трубы. Пустовалов привычно замечал детали, хотя их тут было мало – Он обратил внимание, что никаких кнопок лифта не было и здесь, будто лифт управлялся кем-то совсем из другого места. Бедное унылое пространство, стены, проступающая ржавчина на решетках – все наводило на мысли, что это какой-то древний новострой. То, что начинали строить несколько десятилетий назад, но так и не достроили. Новыми здесь были только инфракрасные камеры и сенсорные датчики, размещенные на стенах почти на каждом шагу, метра через три. Потолка же в этом коридоре вовсе не было видно. Они прошли всего несколько десятков метров. Парень остановился у двери, открыл ее. Из темноты шагнула фигура охранника в черном с головы до ног костюме, напомнившем пустовалову старые фильмы про «Ниндзя». На этот раз он был вооружен, но довольно странно. Вместо привычного автомата в руке он держал металлический пруд около метров в длину с пятью крючьями на конце, напоминавшими когтистую лапу. По блеску крючьев было заметно, что они хорошо заточены. Пустовалов подумал, что, получив такой пятерней по мясистой части тела, можно запросто ее лишиться. Не давая опомниться и толком осмотреться, Тут, впрочем, было темно. Он завел их в какое-то помещение, каждому указав на высокий порог. Пустовалов вошел последним. Он успел заметить, что дверь стальная и круглая, как в переборке на корабле, только помощнее, с резиновыми прокладками по краям и колесом кремольеры снаружи. Дверь за спиной захлопнулась, безнадежно скрижетнули запоры. Пустовалов явно прибыл в конечное место сегодняшнего пути – тесное, темное, затянутое поверху этим вездесущим туманом пространство, наполненное воплями, запахом испражнений и пота. Каменный стакан. Первое, что попалось на глаза – многоярусные кровати. Не двух, не трех, а бесконечно ярусные. Тусклые светильники в решетках по всему периметру круглого пространства размещались на уровне третьего яруса – но сами ярусы уходили выше, в темноту. Повсюду, как черви в полумраке, мелькали обнаженные тела людей, ползавшие по этим ярусам. Все кровати угрожающе шатались. Очевидно, конструкции были неустойчивыми и ни к чему не крепились. Само расстояние между ярусами было чересчур завышенным, метра по два. У изголовья были приварены лестницы. Свободные места только на последних ярусах, сказал толстый мужик с голым торсом, почесывая грудь. «Забирайтесь туда, здесь внизу стариков не очень любят». Внизу действительно было тесновато, кругом шныряли полуголые мужчины, постоянно толкались, но Пустовалова старались не задевать. Толстяк тоже напирал, но, заметив атлетичного Пустовалова, слегка отступил. «Сколько здесь ярусов?» – спросил Пустовалов. «Пять, и наверху как раз пять свободных мест». Повалов быстро считал иерархию, чем старее, тем слабее и тем хуже место. А самые плохие места, разумеется, наверху, учитывая, как жутко шатались эти кровати. Работая локтями, как в метро в час пик, пустовалов добрался до дальней кровати и полез наверх, замечая людей в полумраке сверкавших глазами. Забравшись на самый верх, он обнаружил действительно серьезную качку и несвежий матрас с грязной подушкой. Кое-как, перевернув матрас, он сел и осмотрелся. Шатало тут прилично, но зато было свободнее. «Самое страшное начнется ночью», – раздалось рядом. Настоящий шторм. На соседней кровати сидел седоусый старик в майке и штанах, подвернутых до колен. Хотя и был он очень стар на вид, но выглядел бодрым и адекватным. «Спать лучше на животе», – «Если падать, успеешь ухватиться», — сказал он и, внимательно осмотрев Пустовалова, добавил. «Здесь место для стариков. Молодые спят внизу. Что ты тут делаешь?» «Не знаю, но здесь явно свободнее, его не меньше». Старик помолчал, сверляя его взглядом, и сказал. «Ты видишь больше». Пустовалов вопросительно посмотрел на него. «С того места, где ты сидишь, свалился старик и сломал позвоночник». Он лежал два дня и ходил под себя, а забрали его только сегодня утром. Он умер? Можно и так сказать. От него осталась только эта вонь. Но лучше вонь, чем крики. А стой той кровати Седоусый кивнул головой мимо Пустовалова. Старик свалился вчера, сломал обе ноги и весь день орал. Лучше умирать сразу. Крики и вонь сводят с ума. Почему нельзя остаться внизу, на полу? «Нельзя!» – протянулся до усы, словно это все объясняло. «Сколько вы уже здесь?» «Может, месяц, а может, три. Вы не знаете точно?» «Время здесь тоже выбрасывает фортили». Пустовалов посмотрел на старика, ожидая пояснения, но понял, что не дождется, и уточняющие вопросы тут вряд ли помогут. «Что это за место?» «Это то же место, просто ты его пока не узнаешь». Старик хмыкнул в седые усы и лег на спину, сунув руки за голову. Кровать при этом сильно покачнулась, но устояла. Старика это ничуть не напугало. «Как вам удалось не свалиться отсюда? У каждого есть свои сильные стороны. Хочешь продержаться дольше, не сопротивляйся. Они качаются, но не падают. Понимаешь, о чем я?» «Кажется, да». Пустовалов поднял голову к потолку. Туда, куда мечтательно глядел старик. Видимость была только метра на два 3 а дальше начиналась тьма. Оттуда сверху прилетал ветерок, и иногда сыпался мелкий не то песок, не то пыль, а еще был слышен тяжелый металлический ляск. «Что это за звуки?» – спросил Пустовалов, пытаясь улечься так же, как старик, но все же ему приходилось держаться за края ходившей ходуном кровати. О том, чтобы беззаботно сунуть руки за голову, как седоусый, не могло быть и речи. «Это мать-коза», — ответил старик. «Чего? Скоро сам все поймешь».